Конечно, Луиза не могла знать, что Радзивил привез агинскому письмо от Аббата Рокатани, могущественного иезуита. А в этом письме было сказано, что вопрос о разделе Польши уже решен, хотя и держится в секрете, что попытки оттянуть его войной с Турцией, в которую искусственно вовлечена Россия, потерпели неудачу, так как мир будет восстановлен в ближайшем будущем, а потому нельзя терять времени даром и нужно энергично действовать. Между тем, как сообщала изуит в своем письме, в Париже проживает особа, которая может перевернуть все расчеты России. Это особа госпожа де Тремуэль, или точнее, выдающая себя за госпожу де Тремуэль. Кто эта госпожа и почему способна быть таким важным козырем в руках друзей Польши и рыцарей католицизма? О том, аббатер Катане обещал сообщить лично в своем время». Через несколько дней он прибудет в Париж и сам займется этим делом, а пока лишь просит обоих магнатов подготовить почву и позондировать госпожу де Тримуэль в отношении ее преданности Польше и католицизму. Не зная всего этого, Луиза, естественно, никак не могла объяснить себе причину этого визита и вышла к магнатам с выражением настороженности и удивления. Но каково было удивление Карла Радзивилла, когда в госпоже де Тримуэль он узнал предмет своих виленских грез? Старое знакомство между Радзивиллом и госпожой де Тремуэль значительно облегчило магнатам их задачу. Ничего не подозревая, Луиза с горячностью обрушилась на Россию, покусившуюся на самобытность и независимость целого народа. «Так что, если бы это зависело от вас, вы не допустили бы уничтожение Польши с таким видом, будто он преподносит милую шутку?» – спросил Агинский. Луиза так и приняла этот вопрос, как милую шутку, и отвечала. «О, конечно, но, увы, по к сожалению, это от меня уж никак не зависит». «Не зависит пока», – задумчиво ответил Радзивилл. Луиза удивленно посмотрела на князя. В тоне этого замечания уже не чувствовалось шутки. Однако она не имела случая спросить, что означал этот тон, так как Агинский и Родзивилл тут же простились, еще более удивив Луизу приглашением на ряд празднеств у того и другого. «Вообще для нашей авантюристки наступила полоса удивления. Прошло несколько дней, как вдруг ей доложили, что ее желает видеть аббат Ракатани». Это было еще удивительнее, чем визит магнатов. Луиза знала, какую громадную роль играл этот иезуит как при папском дворе, так и при дворах всех католических держав, и такая персона является к ней женщине сомнительного происхождения и поведения. Луиза поспешила выйти в приемную, где ее ожидал не старый еще священник невысокого роста с круглым мясистым лицом, маленькими серыми, хитрыми, проницательными глазами и сладкой, как бы застывшей на лице улыбкой. Это и был сам могущественный аббат Рокатани». «Святой отец с робким подобострастием встретила иезуита Луиза. Чем я заслужила такую честь? Мне ли недостойной?» «Ну-ну, дочь моя», – благодушно ответила иезуит, присаживаясь под ему хозяйкой кресла. «К чему это? Недаром в писании сказано унижение пачи гордости. Приступим лучше к прямой цели моего посещения. Я хотел повидать вас, баронесса Гофман». Баронесса Гоффман с ужасом повторила Луиза. Или просто Луиза, или девица Шель, или девица Франк, если вам угодно, невозмутимо продолжал ракотание, или ваше высочество, если это будет угодно нам. Отец мой, вы пришли смеяться над бедной женщиной, плохо сознавая что она говорит, пробормотала Луиза. Неужели вы думаете, что у меня нашлось бы время для подобного развлечения, даже если я и способен на шутку такого дурного тона? С прежней невозмутимостью возразил иезуит. «Да и что вас, собственно, так удивляет? То ли, что я знаю все ваше прошлое, или те перспективы, которые я намечаю вам в будущем?» «Но и то, и другое», — робко ответила Луиза. «Однако и то, и другое находится в естественной связи. Как мог бы я говорить о вашем будущем, если бы не знал прошлого? И могло ли быть столько тайны в вашем прошлом, если бы в будущем вам не представлялись такие возможности? Дочь моя, мы следим за вашей судьбой с самого вашего рождения». «Как, значит, вы знаете, кто я?» «Конечно». «И знаете моих родителей?» «О, умоляю вас, скажите мне, кто они, снимите покров с тайны, мучающие меня уже давно». «Нет, дочь моя, для этого время еще не пришло. Тайна вашего рождения слишком велика и важна. Вы не утерпите и расскажете ее кому-нибудь из своих друзей, а ведь секрет, который известен трем-четырем лицам, уже не секрет». Преждевременно разоблачение вашей тайны разрушит все наши планы, и корона, на которую вы имеете бесспорное право... Корона? Да, корона, на которую вы имеете бесспорное право, навсегда ускользнет от вас. Нет, мы будем ждать, пока наступит момент действовать, и тогда только тайна будет разоблачена». Говоря все это, Рокотани пытливо смотрел на Луизу. изуид был доволен произведенным им впечатлением. Действительно, Луиза просто не знала, на каком свете она живет. Но ведь это пытка, воскликнула она наконец. «Святой отец, неужели вы не понимаете всей жестокости таких недомолвок? Скажите, по крайней мере, живы ли мои родители?» «Нет, ваша матушка умерла лет десять тому назад. Ваш батюшка скончался совсем недавно», — ответил Рокотани. Луиза погрузилась в глубокую задумчивость и затем с робкой мольбой произнесла «И больше вы мне ничего не скажете?» «Почему же с готовностью?» — ответила Иезуит. «Наоборот, я скажу вам все, только не требуйте от меня имен». «Но я попрошу вас отнестись с полным доверием к моим словам, хотя бы мне и пришлось разрушить давнишнюю детскую сказку. Так, например, вы уверены, что воспитавший вас граф Владислав был добрым гением?» «А отец Людвиг – злым демоном вашей жизни. Между тем, дело обстоит совсем наоборот». Граф Владислав делал все, чтобы закрыть вам дорогу к трону, а отец Людвиг расчистил вам эту дорогу. Вообще должен сказать вам, что вы выказали бы себя очень наивной, если бы могли думать, что без нашего попустительства вам удалось бы бежать из Кильского приюта и потом столько времени оставаться на свободе. Вы воображаете, может быть, что прислужница Марта и сторож при воротах были подкуплены вами, полна дочь моя. Марта первым делом сообщила отцу Людвигу о вашем намерении бежать, и отец Людвиг приказал не мешать вам в этом. Точно так же во всей дальнейшей жизни вы находились под невидимым, но неуклонным надзором этого выдающегося деятеля церкви. Теперь, после смерти отца Людвига, руководство вашей жизнью перешло ко мне. Впрочем, вы поймете все это из моего дальнейшего рассказа. Как рассказала Рокотани, мать Луизы была владетельной особой в далекой и богатой, но еретической стране. Она, мать Луизы, полюбила человека, стоявшего по происхождению много ниже ее и тайно обвенчалась с ним». От этого брака родилось несколько детей, из них старшим ребенком была Луиза, которую на самом деле звали Елизаветой. По некоторым обстоятельствам рождения детей надо было хранить в полной тайне. Мало того, у родителей Луизы и Елизаветы были политические враги, которые во что бы то ни стало хотели видеть наследником матери Луизы, будем звать ее по примеру Рокотани просто княжной, другое лицо, никак не детей от тайного брака». И вот, спасая детей от покушения на их жизнь, княжна отправила их в разные места за границей. Луизу, как старшую, припрятали особенно надежно. Заботиться о ней должен был граф Владислав, страстно и безнадежно любивший княжну и перенесший эту любовь также и на дочь любимой женщины.